«Эпилог. Как давно?» — я повернула вспять, двинулась против течения времени в поисках следов, оставленных моей матерью тридцать лет назад в песках этой страны. Не знаю, куда приведут меня ноги, и мне кажется, что шкатулка, с которой я не расстаюсь, нашептывает мне слова в ослепительном одиночестве пустыни. Я ничего не украла у моей племянницы, Кроме неизбежного горя. Шкатулка останется в пустыне. Я не передам ее на Пасху, как велит традиция. Шкатулка больше не будет переходить из рук в руки. Ее путь закончится здесь, у моих ног, В непостижимой беспредельности этого белого простора. Я листок за листком, Верну эту несшитую тетрадь, В которой покоятся Пригрезившиеся обломки наших жизней, Породившему ее ветру. Мои страницы улетают, Одна за другой. Мне остается лишь впустую Потратить последнюю из молитв в Третьей ночи. И тогда мертвые восстанут В последний раз а потом навсегда вернуться в небытие, и нить оборвется. А теперь пусть благодаря моей молитве зазвучит голос матери. Мое имя Фраскита Караску, моя душа игла, твои брошенные пустыни листки собраны, соединены в книгу, которую ты сможешь навсегда закрыть на моей истории. Солидат, дочь моя, почувствуй ветер на своем лице. Это мой поцелуй, тот, которого я так и не дала тебе.